Глава 4. Иоганн Себастьянович чай пили в столовой. Празднично пылала хрустальная люстра, сверкала крахмальная скатерть, и лишь немногочисленные обрывки искотче на пижаме хозяина напоминали о досадном инциденте. Окна, лишенные противомоскитных сеток, откуда бы взять комарам в августе, были распахнуты в населённую цикадами и сверчками ночь. Веяло прохладой, «Знаете, Антон, — задумчиво говорил композитор, с любопытством поглядывая на старшего из гостей, — вы так мне кое-кого напоминаете, что вас иногда хочется назвать Антоновичем? Честное слово, хочется, называйте, — позволил тот. К тому времени он уже пришел в себя, и следует сказать, что в себе ему не понравилось. Было там, как после погрома. Ничего себе будущее. Не бомбежка, так облава. Не облава, так дурацкий демарш трех малолетних отморозков». «Извините», — сказал композитор, — «вас уже, наверное, достали». «Но кроме шуток, очень похожим «Очень». «Не было утрепливо, сыновей!» — буркнул тишь, не поднимая головы. Три незадачливых диверсанта сутулились каждый над своей чашкой и друг на друга не смотрели, переживали позорный провал. Хуже всех приходилось тихоне. Опять подвел. Чуть не помер самоубийца. Какой ж тут теракт. Не до теракта. Зато громовица сияла. Подобное развитие событий совершенно ее устраивало. «Верно, не было», — кивнул композитор, добрительно взглянув на Тиша. Закоренелый холостяк. Но мог ведь на стороне соорудить. «А вы что, встречались с Треплевым?» Неприязненно осведомился Антон, хотя только что настрого запретил себе открывать рот. И так он уже успел глупости натворить сверхмеры. «Так, пару раз. Это где же, позвольте узнать?» о прапорщика Аболенского» за преферансом звякнула ложечка гость выпрямил спину посмотрелся иоган себастьянович слушай вас с готовностью откликнулся хозяин но тот кого хотелось назвать антончем онемел ошеломленно пошевелил губами и снова уставился да никогда бы не узнал вот что оказывается делают с человеком какие нибудь двадцать лет Бывший карточный партнер заметно раздался вширь, массивное лицо обрюзгло, обрело не то львиные, не то обезьяние черты, солидная проплешина обрамлена короткой седоватой бахромой. «У вас грива была», — туповато вымолвил Антон. «Была», — согласился композитор и с преувеличенной скорби огладил обширную пляж. «Грива была». «Все было». «Да вы, деточки, пейте чай, пейте». Деточки совету не последовали, тоже изумлённо драли глаза на Иоганна Себастьяновича. Ишь, с кем знакомство водил. На Антона не смотрел никто, и слава богу. «Хорошо играл», — с трепетом спросил Тихуша. «Треплев?» «Так, ничего выдающегося. Хотя, может, просто не в ударе был. Мы же всего два раза пулю расписывали». Улыбнулся, достал трубку, настоящую, неэлектронную. Раскурил неторопливо. Первый клуб дыма покрутился под люстрой, расточая аромат вишни. Затем, подхваченный сквозняком, кинулся стримглав в ночное окно, к сверчкам и цикадам. «Тем не менее», — продолжал Иоганн Себастьянович, перемежая речь вдумчивыми затяжками, «при всей мимолетности знакомства вашему знаменитому двойнику Антону я обязан многим, в частности, нынешним своим благополучием. Вот как? Да, представьте себе». Сразу после теракта стали искать сообщников. И что ж вы думаете? Загребли. Объявили правой его рукой главой подполья. Вас. Меня. А вот не садись в карты, с кем попала А Боленский? А Боленский в своем амплуа. Он ведь тогда по трибуналу угодил за растрату и промотание. За месяц до событий оправдали, уволили к чертям из рядов, и уехал он к дочери в Торонто. А я, стала быть, отвечай за всех. «Чувствую, вот-вот начнут допрашивать с пристрастием». «Ну и какой мне смысл перечить?» «Да, говорю, — говорю, — глава». Рассказчик выдержал паузу и с удовольствием оглядел приоткрытые рты гостей. «Пальцем не тронули», — победно сообщил он. «А самое забавное — тихушники тоже решили, будто я их глава. Раз в газетах написано, значит, глава...» «Что ж вы чай-то не пьете?» «Успеем», — заверил Антон. «Вы продолжайте» дас Да-с, — удовлетворённо молвил хозяин, — раз глава, начали меня обхаживать. — Тихушники? — Нет, контора. — А что говорят, если вы публично отречётесь и покаетесь? — Обратите внимание, сдать подполье с потрохами даже не предлагали. Видно, сдавать ещё было нечего. — Ага, — думаю, — это уже что-то конкретное. — Нет, — говорю, — не отрекаются любя. — Так мы ж не даром говорят, — чего бы вы хотели? Композитор пододвинул поближе мельхиоровую пепельницу и долго располагал в ней трубку, так, чтобы не упала на бок. Установил, полюбовался, проводил глазами восходящую к потолку струйку дыма. но я им условие. Готов уйти из политики, если дадут возможность творить в свое удовольствие. И ведь не надули, как ни странно, дача, госзаказы, пиар. А вы не боитесь все это разглашать?» «Ну, не будьте вы так наивны, Антон. Там, наверное, тоже не дурачки сидели». Какая им разница, тот я не тот? Задача в чём? Чтобы публика поверила, будто подполье обезглавлено. но ну, так попробуй, не поверяй, если мое отречение в ленте новостей. Таким вот, стало быть, манером я и попал из Савлов в Павлы. Ни тем, ни другим, не будучи. печани берите? Спасибо. А что техушники Решили облить презрением. На здоровье я не против. Отомстить не пытались? За что? Ну... — Вы же говорите, они и впрямь поверили, будто вы... — Пытались, но... — Да вот как сегодня. Три Тихона вновь нахохлились и уткнули носы в чашке А отшибленные? — А что отшибленные? — Теперь это мои фанаты, моя финансовая опора. — Непрост. Ох, непрост был Иоганн Себастьяныч. И тогда за карточным столом, и сейчас, за обеденным... Глядя в Кореи с насмешливой искоркой глаза, Антон давно уже заподозрил, что узнан с первого взгляда, и что композитор просто не желает посвящать посторонних в тайну их знакомства, потому и ограничивается намеками. «Если так, то побег, считай, удался». «Себастьянович наверняка все входы и выходы знает. Связи у него. Стало быть, за вами теперь должок?» «Перетрепливым? Да, конечно. Неоплатные добавьте». «Ну почему же обязательно не оплатный? рискнул тонко намекнуть Антон. И вдруг насторожился. Парадная дверь, судя по всему, никогда не запиралась, ходила в петлях бесшумно и охранных приспособлений не имела. Зато висячие ступени дубовых лестниц, несмотря на солидную свою толщину гулка, отзывались при каждом шаге. Туп, туп, туп. Так вот, судя по звукам, кто-то опять проник в особняк, причем явно не в одиночестве — Участники чаепития прислушались. Загонщики, встревоженно предположил Антон, это вряд ли. Успокоил его хозяин и снова взял трубку. Попыхтел, окутался дымком. Всяк, осмелившийся помешать моему творческому процессу, последние слова композитора сопроводил двусмысленный, чтоб не сказать, бесстыдный ухмылкой. Немедленно будет объявлен в городе пособником техушников. — А это для отшибленных, вы уж мне поверьте, страшнее всего. — Нет, Антон, полагаю, к нам пожаловали с другой стороны баррикад. В дверном проеме возник и почти полностью его занял квадратный сорокалетний блондин с выдающимся подбородком. Несколько долгих секунд он молча смотрел на чаевничающих, затем разомкнул уста. — Добрый вечер, Иоганн Себастьянович, — сказал он. Из-за плеча его выглянула еще одна физиономия, столь же волевых очертаний. «Милости просим», — приветливо откликнулся хозяин. «Поздненько вы». Не отвечая, первый из пришедших сосредоточился на троице террористов. Под его взглядом тех повело и скорчило. «Что партизаны?» «Мало в прошлый раз показалось». Тихо-зловеще осведомился блондин. «Вы что творите? А тебя-то громовица, как сюда занесло». «Вот, занесло», — нехотя отозвалась она. Вопрошающе мельком покосился на Треплево, затем приостановил на нем взгляд и озадаченно нахмурился, словно бы припоминая, где они могли видеться раньше. Не вспомнил. Досадливо мотнул головой и снова повернулся к Тихонам. «Поссорить хотите?» Процедил он. «Да если нам и Аган Себастьяновичи за ваших проделок в укрытии откажут. Единственная тихая точка между первой и третьей резервацией. Ну-ка встали все и на выход». «Ничего». — Подобного, — посапывая трубкой, — объявил радушный хозяин. — Завернули, ребята, на огонёк. Чайку попить. — На огонёк? — пришелец раздул ноздри. — А мы вот на шумок. — Да это я сам по ошибке не на ту кнопку нажал. Весело глядя на грозного блондина, объяснил композитор. — Далеко было слышно? — Далеко. — Чайку не желаете? — Нет, спасибо. — Значит, всё в порядке, говорите? — Абсолютно. С огромным сомнением блондин оглядел обрывки скотча на пижаме добрейшего агана Себастьяновича. «Ну что ж, коли так то всего хорошего. А с вами взор его снова стал беспощаден. С вами, друзья, разговор еще предстоит. Нет, ну как вам это понравится?» Снова вскинулся он ни с того ни с сего, при этом обращаясь почему-то исключительно к Антону. «Два места в думе обещали. Тут бы удачу не спугнуть, лояльность свою доказать. А эти устроили, понимаешь, треплевщину». Шестидесятилетие отметить решили. Все могилы в цветах, на пузе у каждого портрет. Ну и какие после этого места в думе?» Запнулся, насупился, крякнул. Отделил напоследок Антона Треплева все тем же озадаченным взором и вышел. «Туп-туп-туп» — туп. зазвучали ступени. Потом умолкли. Юные партизаны переглянулись и обреченно вздохнули. Надо полагать, в результате сегодняшней диверсии неприятностями они себя обеспечили на много дней вперед. Иоганн Себастьянович меланхолически выколотил содержимое трубки в мельхиоровую пепельницу. Кто это был? Поинтересовался Антон. Вице-мэр первой резервации. Большой интриган, учтите. Круто в гору идет. В думу вон, сами слышали. Пролезть намерен. В какую думу? Владелец особняка и окрестностей невольно покосился на гостя, наделённого столь странным чувством юмора. «Дума у нас одна», — напомнил он. «Не правда, но дума». «И что же это он сам в дозор ходит? Людей не хватает?» «Понятия не имею. Видимо, за людьми тоже глаз да глаз нужен. Однако засиделись мы с вами. Предлагаю ночлег. Располагайтесь кому где понравится. Особняк большой. Места всем хватит».